Гража у Гордона Чуть ли не каждый петербуржец знал ювелирный магазин Владимира Гордона, который помещался в гостином дворе примерно против здания пажеского корпуса. Хотя этот магазин не отличался особым вкусом и изяществом своих изделий, его зеркальные витрины останавливали на себе внимание прохожих богатством и разнообразием выставленных драгоценностей – серебро, Золото и целые россыпи бриллиантов, переливающихся в лучах сотен электрических лампочек всеми цветами радуги, невольно пробуждали зависть и восторги толпы. Фирма Гордона пользовалась солидной репутацией, большим кредитом и доверием, а потому люди охотно поручали ей ценности для продажи на комиссионных началах. Рядом с этим пышным магазином помещалась крохотная пищебумажная лавочка. И вот как-то в июле 1908 года хозяин этой ловчонки в испуге заявил полиции, что сегодня утром, открывая свою лавку, он сразу заметил что-то неладное. Тугой замок его двери как-то слишком легко открылся, и, войдя в помещение, он к изумлению своему очутился в темноте. Отдернув откуда-то взявшийся и закрывавший окно зеленый плотный калинкор, он в ужасе обнаружил у прилавка, Целую кучу ломанного кирпича и огромную дыру, выломанную в стене, смежной с магазином Гордона. Сыскная полиция немедленно прибыла на место и убедилась в точности, описанной лавочником картины. Проникнув в магазин Гордона, она обнаружила полный разгром. Все было перерыто, разбросано и перевернуто. На полу там и сям валялись серебряные портсигары, ложки, салонки и прочие серебряные изделия, которыми воры, очевидно, пренебрегли. В глубине магазина была дверь, ведущая в небольшой кабинет Гордона, где помещался его письменный стол и несгораемый шкаф. Ящики стола оказались взломанными, а на боковой стенке шкафа зияла выплавленная дыра примерно в четверть квадратного аршина. Вызванный по телефону Гордон, увидя разгром, схватился за голову и чуть не рухнулся от отчаяния. Его по возможности успокоили и просили указать точно, что именно было похищено. После беглого осмотра он назвал дюжины две золотых часов, десяток золотых портсигаров, немалое количество колец, браслетов и брошек. Но главной потерей являлся ювелирный бумажник, в котором было рассортировано по отделениям множество бриллиантов всевозможных размеров, начиная от одного и до 8 каратов. Бумажники, наиболее ценные вещи, были похищены из шкафа, куда их запирали на ночь, менее ценные, захвачены из витрины. Серебро оказалось все в целости. Общая сумма похищенного была заявлена гордоном в 500 тысяч рублей. По просьбе полиции ограбленный ювелир вскоре представил подробнейшую спецификацию пропавших вещей. В ней не только были перечислены все пропавшие ценности, Не только был указан точный вес металла и камней каждого из них, но весьма искусно были воспроизведены и соответствующие рисунки. На большинстве вещей имелись отметки «З.Г». Это клеймо принадлежало мастеру Гутману, обычно работавшему на Гордона и имевшему крупное ювелирное дело в Голландии. С представленной описи были сняты во множестве копии и фотографические снимки, которые полиция немедленно разослала по всем банкам, ломбардам и крупным ювелирным магазинам не только обеих столиц, но и всей России. Подробный осмотр разграбленного магазина не дал почти ничего. Единственное, что можно было с некоторой вероятностью предположить, эта кража была делом рук воров либо варшавских, либо южных. Дерзость преступления, быстрота исполнения, и качество оставленных на месте преступления дорогих инструментов наводили на эту мысль. Варшавские воры и южные, часто армяне и греки, схожи по своей работе, по степени предприимчивости, масштабу и дорогостоящему оборудованию их воровского арсенала, но в то же время различны по психологии. Варшавский вор при наличии веских улик перестает отпираться, южный же, особенно грек, Будучи приперт к стенке уликами, все же продолжает упорно отрицать свою вину, возводя это бесцельное запирательство в своеобразную систему. Полиция принялась рьяно за дело. Десятки агентов были разбросаны по Петербургу, ведя наблюдения как за Александровским рынком, так и за прочими обычными местами сбыта краденного. Немало людей дежурило по трактирам, по греческим кухмистерским и польским столовым. Но воры с вещами как в воду канули. Единственное, что удалось установить этими наблюдениями, это отрывочные слухи о том, что греки хорошо заработали у Гордона. Проходили недели, но ни банки, ни ломбарды, несмотря на крупную награду, обещанную Гордоном за указания, не давали никаких сведений. Чиновнику Ка, о котором я упоминал уже в деле об убийстве Тимы, было поручено и дело Гордона. Промучившись тщетно с месяц, он расстроен и явился ко мне за советом. «Попробуйте, — сказал я ему, — позондировать почву в Южной России. Раз ходят слухи, что тут орудовали греки, то попытайтесь поискать в Ростове-на-Дону, в Кишиневе, в Одессе, в этих излюбленных центрах преступного мира Юга России». Как так и сделал, и позднее, раскрыв эту кражу, он мне подробно рассказал о своих южных похождениях, и преследованиях преступных сынов прекрасной Лады. Начал он с Ростова. Обследовав местных ювелиров и ломбарды и не найдя ничего, он принялся за банки, которые давали суды под обеспечение драгоценностей. Но и эти поиски не увенчались успехом. После Ростова К. принялся за Кишинев, но и тут счастье не улыбнулось ему. Наконец он перенес свою деятельность в Одессу. И тут, при осмотре залогов в городском ломбарде, Кан наткнулся на ряд вещей, несомненно принадлежащих гордону. Кем-то были заложены два кольца с бриллиантами, золотой портсигар и толстая золотая цепь. Эти вещи, заложенные под одну квитанцию, носили на себе отметку ЗГ и числились в представленной гордоном описи, копией которой был, конечно, снабжён К. При этом открытие администрация ломбарда своевременно уведомленное, Пришла в замешательство и принялась отговариваться случайным недосмотром. Во время этих препирательств Ка заметил, что местный оценщик все как-то вертится вокруг него, словно хочет что-то сказать. Ка состроил ему обнадеживающую поощрительную улыбку, и, ободренный ею, оценщик уловил минуту и шепнул: Вы в какой гостинице стоите? Ка также тихо назвал свою гостиницу. Уже я к вам вечерком наведаюсь и с этими словами оценщик деловито принялся пощелкивать на счетах. Ка был сильно заинтригован и с нетерпением принялся ждать визита. Поздно вечером в одиннадцатом часу послышался робкий стук в дверь, и в номер вошел оценщик. Держал он себя сначала неуверенно и даже робко, но Ка быстро обворожил его своей простотой и приветливостью. «Ну и жарища же», — сказал оценщик, усаживаясь в кресло. Одиннадцатый час вечера, а душно, словно в полдень. И не говорите, отвечал Ка, особенно мне, петербуржцу, не привыкшему к югу, просто не в А вы постоянно изволите жить в Питере? Постоянно, я ведь служу там. При сыскной полиции состоите? Да, я чиновник сыскной полиции. Так так, хорошее и интересное дело. Да, ничего, пожаловаться не могу. «А много ли изволите получать жалования?» «Какое там? Всего три тысячи в год. Впрочем, вы ведь человек посторонний. Скрываться от вас не буду. Кое-какие доходишки имею». «Но известное дело, без этого нельзя», поощрительно сказал повеселевший оценщик. «А по какому делу, позвольте вас спросить, вы ко мне пожаловали?» «У меня к вам дело немалое и серьезное. Да только знаете ли, как-то в сухую плохо беседовать». «Позвольте вас попочивать ужином и венцом. За стаканом ловчея нам будет разговаривать». «Что же, я и в самом деле проголодался. Давайте поедим и выпьем. Только угощения мне не надо. Закажем, что каждый хочет, и заплатим всякий за себя». «Да что там говорить, велик расход, подумаешь. Впрочем, как хотите». После нескольких рюмок водки оценщик заговорил. «Сегодня мне в ломбарде неловко было с вами говорить». Уж больно много было народу, тут и члены правления, и директора. А все же по вашему делу я мог бы помочь. Конечно, Ломбард случайно промигал и принял ворованные вещи, ведь в каждом деле бывают ошибки, но ежели бы он и известил полицию, то какая бы от этого выгода была вам и мне. А награда обещана большая, так и в бумаге сказано. «Да, двадцать тысяч рублей», — сказался вздохом К. «Вот видите, какие деньжищи». И оценщик залпом выпил стакан Мадеры. «Стало быть, ежели мы с вами откроем вора, то и награда будет не ломбарду, а нам. Я вам все это прямо говорю, так как худого здесь ничего нет. Я в этом деле не причастен, конечно, но раз помогу вам в вашей работе, стало быть, половина награды по совести мне?» «Все это так, конечно, но заклад-то на предъявителя. Как при таких условиях найти вора?» сказал Ка. «А это уже мое дело, не беспокойтесь. Обещайте поделиться честно, и я вам говорю, найдем». «Ну что же, если действительно поможете, то половина ваша». «Так по рукам?» — спросил повеселевший оценщик. «По рукам», — отвечал Ка. Допив бутылку и начав другую, оценщик приблизил свое кресло и таинственно заговорил. «Я знаю человека, заложившего у нас вещи». И, просмаковав произведённое этими словами впечатление, продолжал. «Есть тут в Одессе некая Любка, звезда. ее чуть не весь город знает. шьется она все больше с гречьём, водится с греками. Так вот эта самая Любка недели две назад явилась в ломбард с каким-то хромым греком, последний заложил вещи. «Да уж, что ж тут скрывать, раз вместе дело сделаем», сказал охмелевший оценщик. «Я тут же у этого грека...» Приобрел по сходной цене пару колечек. Как обделаем дело, так одно будет ваше, а другое мое. Делиться так делиться. Я человек справедливый и честный. Они уселись на извозчика и помчались на малый фонтан. Оценщик указал дом и даже квартиру Любки. Видимо, он прекрасно был с нею знаком и, может быть, не раз даже обделывал с ее помощью темные делишки. Ка записал номер дома, а затем заявил. «Ночь такая чудная!» «Не пройтись ли нам пешком?» «С удовольствием», — согласился оценщик. И они отпустили извозчика. Ка стал раздумывать. «Пожалуй, из этого мошенника ничего больше не выудишь. Он, несомненно, косвенный участник в этом деле, а потому осторожнее будет его немедленно арестовать». Придя к такому заключению, Ка, завидя невдалеке городового, схватил оценщика за шиворот и принялся кричать: «Караул, грабят!» Подбежавший городовой дал свисток, Из-под земли вырос другой, и Кас с оценщиком повели в ближайший участок. Тут дело разъяснилось. Оценщик был арестован, а Кас с двумя агентами ночью уже произвел на его квартире обыск. Кроме двух колец, о которых говорил задержанный, ничего другого не нашли. Отправились с обыском к Любке, но и у нее ценности обнаружено не было, но зато нашлось письмо, присланное ей из Севастополя, неким греком Геропулос, в котором последний писал, «Известите Хромова, что в четверг в 2 часа дня я выезжаю в Смирну на пароходе Амфитрида». До отправления парохода у Ка оставалось каких-нибудь 10 часов времени, а посему он немедленно же ночью дал срочную служебную телеграмму Севастопольскому сыскному отделению об аресте при посадке на Амфитриду Грека Геропулоса. К четырем часам дня был получен ответ об исполнении предписания, и К выехал в Севастополь. Здесь, явившись в сыскное отделение, он прежде всего спросил о том, что было найдено при арестованном. Оказалось, что ничего, кроме письма, впрочем, весьма конспиративного содержания, в Константинополь с кратким и еще, видимо, недоконченным адресом на имя какого-то Сериодиса в Галату. «Да вы его хорошо обыскали?» – спросил к «Нет, довольно поверхностно. Необходимо сейчас же самым тщательным образом снова обыскать его», – сказал к Принялись за обыск, и к великому смущению начальника севастопольского отделения вскоре были обнаружены на греке целые залежи бриллиантов во швах его платья, в каблуках сапог, пуговицы жилета оказались крупными бриллиантами, обтянутыми материей и так далее. Геропулос глупейшим образом отрицал свою вину и еще глупее пытался объяснить происхождение найденных камней. Относительно письма заявил, что не отправил его, так как забыл адрес. Вещи, найденные в Одессе, и камни, отобранные у Герополоса, составляли незначительную сравнительно часть похищенного у гордона, а потому надлежало продолжать розыски и К, после некоторого колебания, решил отправиться в Константинополь. Что за экзотическая, что за своеобразная страна, это Турция, рассказывал мне впоследствии К. Сознаюсь вам откровенно, что мои исторические познания вообще не особенно глубокие а в отношении Турции и тем более. Где-то в закоулках памяти мерещились мне щита Лего, я София, пара Вселенских соборов, и если прибавить еще гаремы, фески и халву, то этим исчерпывалось мое представление о Царьграде. По приезде в Константинополь, прежде всего я направился в русское посольство, рассказал о цели моего приезда и просил помощи и указаний. Ко мне был прикомандирован грек, служащий Драгоманом при нашем посольстве. Я объяснил ему, что мне необходимо разыскать некоего грека Сериодиса. Драгоман оказался весьма ловким и услужливым малым. Он посоветовал отправиться к губернатору Галаты и Перы, европейская часть, который являлся в то же время и начальником полиции. Я был принят изысканно любезно, так как престиж России в то время был в Турции неизмеримо высок. Если к обаянию престижа, прибавить чисто восточную церемонную манеру обходиться с людьми, то вас не должен удивлять тот прием, что был мне оказан. Губернатор, окруженный целой толпой подчиненных, при входе моем торжественно встал и, коснувшись сначала лба, груди и, наконец, земли, отвесил мне низкий поклон. Окружающие его чиновники сделали то же, лишь разницей, что принялись еще слегка пятиться, проделывая этот жест по нескольку раз. Едва успел я сесть на предложенный мне диван как откуда-то появилась крошечная чашечка черного густого кофе, и губернатор жестом предложил ее выпить. Лишь после того, как кофе был выпит, он принялся говорить со мной через переводчика. Его витиеватая речь сводилась к следующему: Я не знаю, как благодарить Бога за ту высокую честь, которую вы изволили мне оказать своим посещением. Турция бесконечно дорожит дружбой великой России и ежедневно возносит горячие молитвы Аллаху за драгоценную жизнь белого царя. Сегодняшние минуты останутся лучшим воспоминанием моей жизни, так как я, скромный и ничтожный раб моего повелителя, удостоился счастья, ничем мною незаслуженного принимать вас у себя. Выслушав эту триаду, я постарался попасть к губернатору в тон и с помощью переводчика отвечал «Всемилостивейший Паша» и для меня минуты, проведенные в вашем очаровательном обществе, являются лучшими в моей жизни. И я благодарю Бога, что важное дело дало мне возможность обратиться к вам». Затем я изложил свою просьбу. Мне было отвечено, что отныне вся цель жизни губернатора будет состоять в розыске лукавого грека Сириодиса, что он, разумеется, будет найден, и что я тотчас же буду извещен. После этого последовали опять поклоны, и я, наконец, очутился на свободе. Прошло дня три, но от губернатора известий не поступало. Я стал было отчаиваться в успехе своих розысков, как вдруг помощь явилась неожиданно от моего расторопного Драгомана. Эти дни он со своей стороны наводил всюду справки и сообщил мне, что с неделю тому назад приехал из Севастополя весьма подозрительный грек по имени Иосиф. Он, Драгоман, думает, что Иосиф – никто другой, как Сириодис. В гостинице Иосиф значится под фамилией Ковардопола, но, очевидно, фамилия эта вымышленная, так как Драгоман сделал по собственному почину опыт над Иосифом. Стоя как-то в толпе за спиной грека, он произнес негромко «Сериодис». Иосиф быстро обернулся, но затем, спохватившись, поспешил скрыть свое удивление. «Мы немедленно отправились на пера в гостиницу, где остановился предполагаемый Сериодис, Но его дома не оказалось, и мы принялись бродить по городу, решив зайти еще раз позднее. Как вдруг, проходя мимо одного из ресторанов, Драгоман толкнул меня в бок и прошептал. «Вот он, сидит на веранде». Я осторожно поглядел в ту сторону и увидел самодовольную греческую физиономию. Одет был Иосиф подчеркнуто по моде, на пальцах его виднелась целая коллекция колец. Он, видимо, благодушествовал и с аппетитом уписывал жирные маслины. Нам необходимо его арестовать сейчас же, но как это сделать?» «Ничего не может быть проще», — отвечал Драгоман. «Тут же наискосок живет полицейский. Вы подежурьте здесь, а я мигом его приведу. Да вот он, кстати, перед своим домом метет улицу». Я поглядел и заметил какого-то босика с метлой. Драгоман к нему подошел, что-то сказал после чего полицейский, бросив мести, исчез в дверях своего дома и минут через пять появился в полной форме. С мошенниками в Турции, видимо, не церемонятся, к тому же греки не в большом фаворе у турок. Полицейский, не говоря ни слова, подошел к греку и неожиданно закатил ему пощечину, после чего схватил его за шиворот и, несмотря на крики и протесты, поволок его к моему старому знакомцу, губернатору. «Мы последовали за ними». Здесь меня ждал новый сюрприз. Часовые, дежурившие у дверей его дома, едва только мы произнесли имя губернатора, чуть не подняли нас на штыки. Оказалось, что в эту ночь произошел младо-турецкий переворот, и все видные чины старого правительства, в том числе и мой губернатор, были арестованы и посажены в тюрьму. Меня принял новый начальник полиции, совсем не походивший на прежнего. Очень молодой, в пиджачке, без поклонов и кофе, и с явно подчеркнутой тенденцией на европеизм. Узнав от меня о причине нашего прихода, он приказал обыскать грека, и среди многочисленных колец последнего оказались два с именниками ЗГ. Кроме того, его золотые часы носили номер одних из украденных. Осматривая его бумажник, извлекли оттуда какую-то серую бумажку. Но в этот миг Иосиф вырвал ее из рук губернатора и судорожно стал запихивать в рот. Схваченный за горло и не успев проглотить, он выплюнул ее. Это оказалась таможенная квитанция о принятии на хранение двух пакетов. Я попросил губернатора разрешить сейчас же получить пакеты на таможне, но он заявил, что для этого необходимо ходатайство русских судебных властей перед турецким министром внутренних дел. «Впрочем, вам везет», — продолжал он. «Я вижу в окно прокурора вашего суда. Вон он идет по улице». Догоняйте его скорее с вашим драгоманом, объяснитесь, и он вам, наверное, не откажет в рекомендательной записке к нашему министру». Подивился я такому упрощенному делопроизводству, но пустился с драгоманом в припрыжку за прокурором. Прокурор оказался милым и обязательным человеком, хорошо знающим нашего драгомана. Он тут же вырвал листок из записной книжки и написал министру, что со стороны русского суда не встречается препятствий к выдаче ценных пакетов из таможни под номером такой-то квитанции. Турецкий министр распорядился тотчас же выдать мне немедленно просимые вещи. В двух свертках находились почти все бриллианты Гордона. Иосиф, как и следовало ожидать, оказался сериодисом. Я собирался было его вести для суда в Россию, но греческое консульство в Константинополе не выдало его заявив, что по греческому суду он понесет более тяжелое наказание. Геропулос русским судом был приговорен к трем годам тюремного заключения, а оценщик за покупку заведомо краденного – к шести месяцам. Любка была оправдана, а хромой грек остался неразысканным. За более чем подозрительное поведение администрация одесского ломбарда поплатилась потерей у заложенных вещей и выданных под них денег. Так была ликвидирована Кража у Гордона.